Глава 10. В конце Каменноостровского стоял пятиэтажный новый, очень дорогой дом с башнями, выступами, фонарями, множеством крыш и перекрытий, обложенный на углах изразцом, опоясанный мозаиками и арабесками. Это был дом, как городок, со своей станцией, гаражами, конюшнями, сложным управлением и хранителем у главного подъезда саженного роста седым швейцаром в сером сюртуке. В толще дымовых стен были проложены свинцовые жилы, по ним била горячая вода и текла холодная. Сеть проволок электрических и телефонных, пронизывая крышу, проникала затем, как нервы, во всю толщу дома. Двенадцать лифтов день и ночь скользили вверх и вниз, проволочных колодцах по маслянистым рельсам. И 85 зеркальных окон, выходящих на проспект, освещались и гасли попарно и поодиночке вверху и внизу до позднего часа каждую ночь. Здесь жили богатые люди. Купцы, несколько инженеров и биржевиков, два депутата из южных помещиков и Валентина Васильевна Салтанова, которая занимала угловую маленькую квартиру в четвертом этаже, окнами на закат. У ее двери лежал бархатный коврик, на нем отпечатались две большие подошвы. Должно быть, гость, придя недавно, долго стоял у двери, не решаясь позвонить. Вошедший попал в прихожую, которая, как и все прихожие на свете, была приспособлена для того, чтобы, сняв пальто и шапку, поправить перед зеркалом волосы, растрепанные на ветру. Но здесь, кроме обычных предметов, к стене был прислонен огромный кожаный сундук. Повсюду разбросаны картонки, шляпы, вуали, ящики с перчатками. У дверей на полу стояла клетка с розовым попугаем, которого вынесли сюда за несносный крик. Запах духов был настолько силен, что вошедшему казалось, будто он попал не в прихожую, а прямо в сундук с бельем и платьями Валентины Васильевны. Сама Валентина Васильевна лежала сейчас, опираясь на локоть в гостиной на покрытом коврами самье, освещенное абажуром из кружев. Пальцы ее другой откинутой руки в камнях и кольцах двигались по шелку подушки. Они двигались также в глазах и в мозгу Егора Ивановича, сидевшего напротив в кресле. Он сидел неподвижно уже сорок минут, успев пробормотать только приветствие. Все время говорила Валентина Васильевна нежным и слабым голосом. От ее губ, рук и открытой узким вырезом груди шел запах цветов, теплоты и еще чего-то острого, непохожего на духи. Сначала она разобрала и похвалила повесть Егора Ивановича с такой приятной и тонкой лестью, что ему не пришлось ни краснеть, ни шаркать ногами под креслом, говоря «помилуйте». Затем перевела разговор на себя. Она не спросила Егора Ивановича ни о чем. Точно до их встречи он был ей нелюбопытен, мог совсем не существовать. Он понемногу стал чувствовать себя легко Точно ото всей жизни остались сейчас прекрасные печальные глаза Валентины Васильевны под цветом абажура из кружев и неуловимый запах духов. Он слушал, молчал, и голова его чуть-чуть кружилась. Валентина Васильевна говорила, «Многие меня осуждают за этот дом. Что поделаешь, я слишком люблю удобство. Жить в старинных особняках с прабабушкиной мебелью мило, но неуютно». Когда я бываю в доме, где нет телефона, мне душно. Я люблю, чтобы надо мной, подо мной, с боков, повсюду были люди. Вы не понимаете меня? Вы любите, конечно, лес и ручейки. Должно быть, я в самом деле испорченная женщина. Нет, от чего же? ответил Егор Иванович. В деревне жить вольно и сонно, а здесь я уж не воздухом дышу, а человеческими мыслями. Валентина Васильевна с восхищением выслушала его слова. «Ну, конечно!» — сказала она. Белокопытов носит моноколи, цилиндр и почему-то мечтает о ручейках, хотя они ему не нужны. «Природа — это сырье? Мне не нравится корова. Пусть мастер из Бирмингема сделает из ее шкуры шагреневый переплет, вложит в него моего любимого поэта, и тогда я пойму, оценю и природу, и корову». Я не понимаю птичьего языка. Быть может, когда-нибудь люди понимали, тогда и любили природу. А теперь по привычке считается, что нужно ею любоваться. Я люблю пейзажи английской школы, Ватто, скалы Пуссена. Но не любуюсь ими, я в них живу. Поэты и художники сами не знают, как они нам нужны. Без вас мы слепы, глухи и нечувствительны. Природа уже давно стала жестяным лубком. Подождите, я вам покажу мою страну. Когда мне грустно, я сажусь на метлу, как ведьма, и улетаю в нее. Она вся в этой шкатулке. Маленькие ноги Валентины Васильевны задвигались под платьем. Она привстала и взяла со стола костяную шкатулку, велев Обозову придвинуться. Он сильнее стал слышать запах духов, и другой, неуловимый, точно эфирный. Ее пальцы, обремененные кольцами, вынимали из шкатулки одну за другой акварели и рисунки пером. На них были изображены пустынные страны с обугленными деревьями, камнями и трещинами земли, скалистые острова, где над мертвыми городами вставало солнце, раскидывая лучи, как паутину, огромные жертвенники на вершинах гор, развалины пирамид и гигантских зданий, и надо всем летящая в небесах звезда полынь, от которой становятся горькими источники вод. Валентина Васильевна, поднося к свету каждый рисунок, нагибалась над ним так, что ее волоса касались головы Обозова, и говорила об этом странном даровании знаменитого художника, тоскующего по мертвой и выжженной земле куда даже не залетает ангел. Что могло быть горче и прекраснее такого одиночества? Медленно перебирая рисунки, Валентина Васильевна взяла попавшую случайно между ними английскую акварель, изображающую лукавую девушку в локончиках, усмехнулась, будто вспоминая что-то, и вдруг спросила. «Вам нравится она?» И прямо взглянула Егору Ивановичу в глаза. Ее лицо было так близко, что он перестал дышать. Ее зрачки расширились и чуть-чуть закосили. Она вздохнула негромко, но точно со стоном. Он услышал ясно запах эфира. «Мы еще будем друзьями», — проговорила она, или это ему показалось. Ее глаза увеличивались, точно дышали. Он почувствовал, что летит в сладком, одуряющем эфире но Валентина Васильевна уже откинулась и вновь легла на диван. «Художником может быть всякий», — проговорила она спокойно. «Можно не писать стихов и картины, все же превращать сырую природу в то, над чем забываешься. Нужно только, чтобы природа была покорна». Егор Иванович, не понимая, что случилось за это короткое мгновение, с трудом вытащил платок, вытер лоб и высморкался. Валентина Васильевна улыбнулась, он улыбнулся тоже. Она продолжала. Есть таинственные радости. Против них бунтуют, но бунт есть еще больший грех. Нужно смиренно принимать все свои влечения, и чем утонченнее они, тем ближе к вечному. Даже самые лучшие люди — сырой материал. Иногда хочется потрудиться над человеком. «Вы знаете это чувство?» «Нет», — ответил Егор Иванович. «Я бы хотел, чтобы надо мной потрудились». В это время позвонили, и вошел Абрам Семенович Гнилоедов. На толстом его лице были круто закручены усики, пробор блестел, как шелковый. Склонясь к рукам хозяйки, он заскрипел на крахмаленной рубашкой, и лысая голова его покраснела точно невероятной величины помидор. При виде обозова его зеленые глазки ревниво забегали. Брезгая, он коснулся пальцами руки Егора Ивановича, но когда узнал, что это автор новой повести, раздвинул губы в благодушную улыбку. «Талантливо, талантливо! Очень счастлив увидеть вас лично! Хотел бы надеяться, что повесть пойдет у нас!» проговорил он, во второй раз беря его руку и душевно ее тряся. Валентина Васильевна проговорила быстро. «Подождите вы соглашаться, неразумный человек!» и обратилась к Гнилоедову. «Сколько в повести листов?» «Пять. Я назначаю гонорар в тысячу пятьсот рублей. Согласны?» Только веко на глазу дрогнула у Абрама Семеновича. Цена для начинающего была высока. Все же он развел руками и проговорил учтиво. Помилуйте, завтра же будет заплачено полностью. Вот и весь разговор.